Глава девятая. Лёля. Следующий день мы с Эвриалой торжественно объявили карантинным. Ну, в смысле, для школьных занятий. К полному восторгу детворы. Рассуждали мы так. «Детей всё равно пока от псарни клещами не оторвать. Да и новым работникам лишние руки не помешают. Цветы жизни клятвенно заверяли, что будут слушаться сидов, как зайчики-колокольчики». К тому уже Сиды прибыли сюда со своими симуранами и единорогами, даже дети. Совсем крохотные, еще меньше пикселистик, двое мальчишек и девчушка смешно дергали носами кнопками, принюхиваясь шевеля острыми ушками. Смотрели на местных ребятишек с любопытством, но первыми заговаривать не спешили». Пошептавшись с остальной мелочью, пузатый, дэм предложил показать новеньким поместье, а еще жуткое капище и мертвый залив. Крохотули с радостью закивали и, тоже пошептавшись, торжественно сообщили, что каждому позволят по разу прокатиться на своих единорогах. «Имейте в виду никакого мертвого залива!» — строго напутствовала детей Эвреала. «Да-да, и не думайте, что у меня в ушах бананы!» «Только поместье, хорошо?» – кивнула я насупленному Дэйму. «Ладно». Мы же с горгоной решили использовать вырученное время с максимальной пользой. С завтрашнего дня я собиралась работать вместе с эвреалой и ее мужем в школе. Для начала мы решили ввести в программу чтение и изобразительное искусство – рисование с меняющими цвет красками, лепка живой глины и прочие увлекательные волшебности в подобном роде. Чуть позже можно будет ввести в программу языки, учитывая, что я каким-то образом умудрилась их освоить. Я так увлеклась готовить к занятиям, что не заметила, как в класс вошел Джейме». «Вы напугали в Эвреалу своим энтузиазмом, Лёля», — тепло улыбнулся дракон с порога. «Не слушай его», — возмутилась, заходя следом горгона. Я только сказала, как же здорово, что у нас и школа, и штат растет. Такое вот семейное мероприятие получается. Рассеянно пробормотала я, переворачивая страницу. Повисла пауза. Хлопая ресницами, подняла голову. Дракон с горгоной переглядывались заговорщицким видом. Ой, вы простите, виновато улыбнулась я. Я с детства так, ну, с головой погружаюсь в процесс. Ой, не мешаем, не мешаем», – рассмеялась эвриала «Я вот, держи, новое расписание принесла. Завтра у тебя урок искусства сразу после медитации. О, идеально. А чтение...» «Слушай, давай чтение хитрее вводить. Что, если я сперва почитаю детям вслух в неформальной обстановке? После обеда или ужина выберем что-нибудь такое увлекательное, чтобы им самим захотелось узнать, что же там дальше». «С Дэймом сработало», — подтвердил Джейме. «А ты коварная медуза!» Запрокинув голову, Гаргон расхохоталась. «Чувствую, дело у нас помчится быстрее черного грифона». Прежде чем уйти, Джейме посмотрел на меня пристально, как будто спрашивая. «Лёля, ничего не хотите мне сказать?» Я опустила взгляд. Еле сдержалась, чтобы не окликнуть его прямо у порога а когда дверь захлопнулась, торопливо смахнула щиплющую влагу с глаз. Если дракон знает, что я чувствую, а он знает, в этом нет никаких сомнений, он уловил фальшь и ничего не сказал. Была у моего погружения в процесс и обратная сторона. Дело в том, что я просто хваталась за учебу, как утопающий за соломинку. «Вы моя истинная лёля и дракон не ошибся. Я это точно знала, никогда не умела говорить о чувствах, но наверняка чтоб меня. Вот только в том, что я их пресловутая драконида, у меня были огромные сомнения. Я с силой хлопнула ладонью по столу, и слезы хлынули потоком. Истинное. Да, но не драконида я никакая. «Вы связаны с Дэймом едва ли не крепче, чем со мной». И раз так у меня для тебя плохая новость, Джейма МакДракул, я не могу помочь дэйму, моему дэйму, не могу помочь моему малышу обернуться. Это казалось так больно. В открытое окно донесся детский смех, а я... я расклеилась окончательно... День пролетел в подготовительных хлопотах. Джейме находил десятки поводов, чтобы остаться со мной наедине, и мне пришлось призвать всю свою волю, а также сноровку и ловкость, чтобы избегать столкновения с этой лавиной соблазнения ходячего. Скоро, очень скоро она обрушится, поглотит, раздавит. А сейчас я даже взглядом с драконом старалась не встречаться. Его присутствие обжигало, буквально, Душу выворачивала наизнанку. Глупо врать самой себе. Ещё немного, и я капитулирую. Как говорится, и пусть весь мир подождёт. Вот только после нам предстоит тот самый разговор. Знаю, что глупо, но как могла, я оттягивала этот момент». А после мне сыграла на руку драка мелочи пузатой. Уж не знаю, чего они не поделили, никто после так и не признался. Но когда мы с Авриалой подоспели, застали малышей изрядно потрёпанными. Раскрасневшиеся, с травинками в волосах, все в пыли, синяках и ссадинах. Благо, регенерация оборотней не дремала, и царапины затягивались на глазах. Дети уже вовсю обнимались, и при этом каждый горячо заверял, что это он виноват. Даже новенькие сиды. «Мы бы закивала при нашем появлении Флаффи. «На стыда», — подтвердил вив и, подумав, добавил. «О, чё?» Крапи, мать остроухих большеглазых малышей, предупреждала, что по первости они будут переиначивать слова на привычный лад. В отличие от меня, Сиды освоили местный диалект с помощью заклинания, а детские умы пока не успевали за магией. «Нет нам», — Тут же законючили остальные, которые уже приспособились понимать новеньких. Переглянувшись, мы с горгоной вынесли вердикт, непререкаемый — развести детвору по углам. «Не хочу ничего слышать. Уж один спокойный вечер в этом месяце я заслужила!» — заявила своим Эвриала. «А ну, живо по комнатам! И если я услышу хоть звук, добро пожаловать ко мне в сад камней, медитировать вместе веселее!» «О, так нечестно!» — простонала Су. «У нас же выходной! Карантин!» «И слышать ничего не хочу!» «Не, я не пойду домой!» — серьезно заявил мне маленький принц. «Я пойду к Сатоши!» «Сатоши отдыхает!» — покачала я головой. «Мы навестим его завтра, прямо с утра, перед школой, хорошо?» Дэйм нахмурился и сурово поджал губы. Вид у него стал до того потешный, что я изо всех сил сдерживалась, чтобы не рассмеяться. К счастью, за Олла, Вифом и Флаффи пришли родители. Сиды заверили, что на сегодня часы посещения нашей Симурарни закончены. «Пошли!» Я положила руку на плечо малыша, и он раздраженно дернул им. «По-моему, ты глупая!» Заявил он, кривя губы перед тем, как расплакаться. о «Ну, я же сказал что не пойду домой! Не пойду!» Опустившись на колени, я привлекла маленького принца к себе. Сперва тот отталкивал меня, вырывался, затем порывисто обхватил руками шею и взвыл в голос, не переставая повторять, что я глупая, глупая, глупая, что я даже глупее Рунькиного поросенка. Чудно. Детское горе мгновенно вытеснило мое собственное. А еще драконенок был в своем гневе таким милым и трогательным. «Ты что? Смеешься?» Прекратил принц завывание. Закусив губу, я помотала головой. Вот только дрожат от сотрясающего изнутри хохота не так просто оказалось спрятать. Наверное, неправильно это, смеяться над детьми. Но голубоглазый принц был самим очарованием. — Ты смеешься! — повторил малыш сердито. — Ну, я же глупая! — улыбнулась я и шутливо щелкнула Дэйма по носу. Тот нахмурился и отвернулся. — Я... — Не хотел. Не хотел так тебя называть. — Я знаю, — погладела я светлые кудряшки. — Я так устала. Давай, знаешь что? Не пойдем ужинать, а вместо этого попросим принести нам вкусностей в комнату и почитаем друг другу вслух. — Только вдвоем? — им прильнул ко мне, обхватив за талию. Наклонившись, я чмокнула теплую маковку. «Только вдвоем!» «Про пиратов бездны!» Я изобразила содрогание и пообещала быть храброй. Мы так и уснули в обнимку. Мне снилось, что чьи-то руки вытягивают из моих пальцев книгу и укутывают меня в пушистое покрывало. Несмотря на вялое сопротивление, пеленают буквально до самых глаз». Легкий, едва уловимый поцелуй в висок, и я падаю в какой-то волшебный космос. И у меня только одно желание, чтобы этот полет никогда не заканчивался. Разбудило меня странное чувство, словно что-то неправильное происходит. Вот прямо сейчас происходит. Я прислушалась к ровному дыханию спящего Дэйма и немного успокоилась. Малыш спал. Мягкие кудряшки разметались по подушке, розовые губы изумленно приоткрыты. И ведь не скажешь, что этот ангелочек весь вечер капризничал, требовал своего Сатоши. Уговорить его помыться перед сном было чем-то за гранью моих возможностей, вот я и вырубилась, так и не дочитав сказки. Только-только пробивающийся рассвет говорил о раннем утре. Сообразив, что больше не засну, я набросила плащ и направилась к лестнице, ведущей в сад. Вот только до сада я так и не дошла. Дверь в кабинет Джейма вдруг приоткрылась, и оттуда вышла Горгона. Няня Джейма с Фена. Заметив меня, она холодно кивнула. Я не ожидала, что Горгона заговорит, и все же, проходя мимо, она остановилась. "Я приходила за расчетом», — сообщила с Фена. «За расчетом?» — изумилась я. «И в Реала ничего такого не говорила». На меня посмотрели снисходительно. «Ну, может, потому что я большая девочка?» «Простите, Сфена, я пожала плечами. Вы правы». Гаргонна посмотрела на меня долгим взглядом, как будто решала верить в искренность моего раскаяния или нет. «Симурана отличная охрана», — сказала она наконец. «Я здесь больше не нужна». «А как же Дэйм?» Хотела спросить я, но вместо этого, к счастью, успела переиначить неудобный вопрос в последний момент. «Вы не попрощаетесь с деймом? И снова долгая пауза. «Нет, так будет проще». «Проще для Дэйма или для вас?» Снова чуть было не спросила я, но вовремя прикусила язык. Все-таки речь о ребенке, о моем ребенке. «Я скажу, что вы приходили попрощаться, но он спал, и что вы очень любите его». — Спасибо. — Тогда всего доброго, Сфена, и еще раз спасибо вам огромное за Дэйма. И вам спокойных вот, сапфировая леди. Заглянув к Дэйму, я обнаружила, что малыш по-прежнему спит, накрывшись одеялом с головой, и немудрено... Из распахнутого Настя шокна тянуло пробирающей до мурашей свежестью. Протиснувшись мимо кровати на цыпочках, я тихонько его прикрыла. Так бы и вышло, ничего не заметив, но тут одеяло Дэйма вдруг подозрительно пошевелилось, а затем из-под него донесся не менее подозрительный писк пополам со сдавленным хихиканьем. Усмехнувшись, я хлопнула дверью, а сама осталась в комнате. «Как мы всех провели, сытошка!» «И не говори», — подтвердила я откинувшему край одеяла Дэйму. Щенок выбрался из пещеры следом. встряхнувшись лизнул драконёнка от подбородка до вихров и, припав на передние лапы, по-куриному забил куцами-крылышками. Запрокинув голову, Дэйм расхохотался, И был смех малыша до того счастливым, что я подавилась собственным занудством на предмет того, что на псар не должно быть, все с ума сходят, ведь малыш пропал. Вместо этого коснулась хрустального шара и сообщила Фрузе, что щенок не потерялся и вернется на свое место перед началом занятий в школе. им прижимающийся Сатошку к себе, будто вот-вот отнимут, выдохнул и сообщил. «Аж и суд тоже своих взяли! И видан!» Фруза неодобрительно передернула ушками и покачала головой из хрустального шара. Подмигнув мне, Сида отключила связь. Присев на постель к Дэйму, я рассказала малышу, что Сфена уехала. Маленький принц наморщил лоб, подбородок его задрожал. Обняв Сатоши, он глухо проговорил в рыжую шубку. «Она хотела стать моей мамой, но моя мама ты...» Фена очень любит тебя и всегда будет любить. Нахмурившись еще сильнее и не выпуская Сатоши из объятий, Дэйм порывисто прижился ко мне, обхватывая свободной рукой. «Мамы не должны уходить», — серьезно сказал маленький принц. «Это неправильно». «Неправильно», — согласилась я. «А теперь умываться и завтракать. Ты же не хочешь опоздать в школу, тем более в мой первый рабочий день».